Вода в водах озера была тёмной, гниловатой, в ней жило множество мелких тварей. Когда Марьяна, спустившись, намазала мазью и перевязала распухшую руку Казика, она дала своим спутникам по таблетки из тех, что Олег принёс с корабля, потому что от незнакомой плохой воды можно заболеть дизентерией или даже отравиться. Они напились, но от этого голод стал ещё сильнее.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 есле. А руку Казику разнесло так, что она стала толщи ноги и онемела. Это было неплохо, потому что она меньше болела и его незнобило, не тошнило, и это тоже было хорошо, значит, яд у челюстей был не сильный. Плохо только, что рукой Казик не мог пользоваться. И ему было трудно спускаться по верёвке, а ведь всё равно придётся спускаться. До да земли ещё далеко. Стало теплее. Здесь был нижний край облаков, а облака днём поднимаются выше, поэтому когда они поели, оказалось, что внизу чисто и можно даже разглядеть землю. Земля была очень далеко внизу. Как с воздушного шара. Увидеть её можно было с трудом, потому что ствол в некоторых местах раздувался, когда лианы расходились, образуя лабиринт туннелей. В одном месте, метрах в 100 ниже, получилась широкая площадка с лиском и проплешинами болота. Путешественников охватило уныние. Лучше бы и не видеть, сказала Марианна. Когда не видишь, кажется, что уже немного осталось. Кипить наш мешок, наверняка кто-то съест, сказал Казик. Он был страшно голоден. Здесь какая-нибудь добыча будет, сказал Дик. Он держался за ствол ели, косоны упругий мягкий. Я глядел вниз, рассматривая лесок на развилке. Только бы туда спуститься. Жалко, что Олег не сделал парашют. сказал Казик. Я ему советовал сделать парашюты, прыгать с воздушного шара, но он сказал, что сделает его потом. Олег бы что-нибудь придумал, сказала Марьяна. Идику в этих словах послышался укор. Ему хорошо думать там, в посёлке, сказал он. А здесь надо действовать. Олег хотел полететь с нами, сказала Марьяна. Его не пустили. Тогда и нечего жалеть, сказал Дик. На самом деле он не сердился на Олега. Это сейчас не играло роли, главное было спуститься вниз. Казик прошёл по суку дальше за озеро, чтобы посмотреть вдаль и увидел эту даль. Не выдержал и закричал: "Скорей сюда! Вы только посмотрите!" Они подбежали к нему,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 В ме markedалины казалось, что там застыло пологими волнами голубое море, и это было красиво. Лагерь экспедиции им не виден был. До него оставалось километров 20, и он скрывался за волнами сопок. Им очень хотелось его увидеть, и они долго обшаривали взглядами лес за рекой. "Влетит!" закричал вдруг Казик и показал туда в лес. Над лесом поднялась блестящая точка, как огонёк на фоне серых облаков и исчезла. Остальные не увидели этого огонёка, потому что он исчез в облаках слишком быстро, но поверили Казику, потому что очень хотелось поверить. Место, откуда поднялся огонёк, было недалеко от берега озера, и поэтому Дик сказал: Мы переберёмся через реку поближе к озеру. Там не широкие рукава, легче переплыть, и пойдём по берегу. Правильно, сказал Казик. Озеро и лес не такой густой. Они ещё долго стояли и глядели в то место, надеясь что-нибудь увидеть. Но в то утро Клавдия запустила только один геоскауп. Она хотела запустить и второй, но потом решила, что ей достаточно работы и без этого. У неё было плохое настроение, и она не хотела признаться себе, что причиной было то, что она вчера вечером увидела в лаборатории. Вернее, она ничего не увидела, но почувствовала по неловкости Павлиша и Салли, потому как близко они стояли друг от друга, что их связывает тайна, которая они не намерены с ней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 Если ты их увидел вовремя, то они не опасны. Кустамиты чувствуют тепло. И если к ним приблизится неосторожный зверь, они метют в него свои острые длинные иглы. Иглы летят так сильно, что могут пронзить кожу или медведя. Бороться с ними научились быстро. Надо было только не доходя до куста шагов 10, кинуть в него чем-нибудь тёплым.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 Он только заглух и очень захотелось чего-нибудь ещё более солинного. Дик пошёл по леску, чтобы поискать добычу. Он был убеждён, что здесь что-нибудь гнездится. Он бродил по леску целый час, но кроме несъедобной змии и птицы, которая улетела, как только его заметила, ничего не нашёл. Но вниз они спускаться не стали. Погода опять испортилась.